Ну так ты версию давай свою. Это мы и без тебя знаем. На мой взгляд, Владимир Иванович, отряд Смолягина предал провокатор, внедренный в отряд незадолго до боя, но уже после побега Лося. Следовательно, этим провокатором могли быть или Костя, или Лось, если его побег был инсценирован гестапо, или Дорохов, единственный живой свидетель. Да я... Я думаю, что эту версию надо разложить на три. И работать по ним параллельно. Первое, Костя, агент гестапо. Второе, этот агент Лось. И третье, Дорохов. Андрей, ты личное дело этого Сонина запросил? Утром получил. Да? Да. Это, давай, наливай. Наливай вторую чашку чаю. Спасибо, Владимир Иванович. Не спасибо, а давай иди тащи дело. Так вот оно. Как? Здесь? Вот, пожалуйста. Ну-ка, ну-ка. Каков же он, Сонин Юрий Иванович? Вот. Да. Мальчишка еще на фотографии. Закончил Московский архитектурный институт. Угу. Ускоренные курсы командиров взводов. А это что у тебя? Это Сонины, юрий Ивановича. Их пять оказалось. Все уроженцы Москвы, все 18 -го года рождения. Четверо погибли в разное время на фронтах. А вот этот, этот единственный, который пропал без вести на фронте в июле 41-го. Я на нём и остановился. Так, соображаешь? Значит так, бойцы. Андрей, размножь портреты всех Сониных и проведи опознание у смолягиной и у Дорохова. Заодно возьми фото вот этого супчика. Угу. Кажется, этот самый хлыст, как его окрестили Мария Степанна и Дорохов. У меня всё. Вопросы есть? Вопросов нет. Ну, Марья Степановна, напоили вы меня чаем, аж трипота сошло. Пейте, пейте, Андрей Петрович. Сейчас новые заварочки сделаю. Ой, ты что, побойтесь Богу, Марья Степановна, не могу, честное слово, не могу. Я ведь к вам по делу, Марья Степановна. Ой, извините, открыто, кто там? Здравствуйте. марь Степановна Смолегина здесь живет? Да. Это я. Мария Степановна, вы меня не узнаете? Нет. А вы посмотрите, Мария степан Маша. Ну, вспомни, 41-й год. Раненого, пленного. Из леса ты меня вытащил. В подвале прятал. Костя! Костя! Милый, так ты живой, Костенька! Костя, ну как же так, Маша, а? Маша, спасительница Ох... моя. Ой, Марья Степановна, вы уж простите, ты... может быть, я в другой раз к вам ты... зайду. Андрей Петрович, радость какая. Костя нарвался. Помните, я вам рассказывал mm -hmm. Костя, Костя, ой, я уж не чаяла тебя в живых видеть, а, а как жена, детишки? Нет их, Маша. В 42-м в хате всех спалили гады. Ой, Вы... кость познакомься. Это Андрей Петрович, он из... Журналист. Очень Собираю приятный. материалы о партизанском отряде Тимофея Прокопьевича Смолягина. Ох, интересно. У сложное дело затеяли, Андрей Петрович. Сложное, но нужно Сейчас я быстренько на стол соберу, гостеньки. Да. Да. Да. Вот так встреча. Константин... Палыч. Константин Палыч. А вот Мария Степановна думала, что вы погибли, когда фашисты на отряд нагрянули. Я случайно спас Когда бой начался, Тимофей крикнул, отходить по старой гате. Ну, мы бросились туда, там засада. Повернули на топе, что посреди Розанецких болот. Тут меня ранило. Угу. Очнулся один. Ну, кое-как выбрался на берег. Три дня ждал. Может быть, думал, кто-нибудь из ребят выйдет. Да -да. Но никто не вышел. Отправился на восток. Через два месяца вышел к своим. Ну, сначала в госпиталь попал, а потом на фронт, как положено. Кончил войну в Праге. Приехал домой, а там... Не. В общем, жениться по новой не стал. Холостякую. Закончил Полтавский пединститут, вот и стою у классной доски с тех пор. Да. Досталось вам, Константин Павлович. Да что мне досталось, андрей петрович Всему народу нашему досталось. Ну, гостеньки. Ну, гостеньки за стол. Костенькому живой. Погостишь мнение. Я, может, здесь со своими ребятами, школьниками. В прошлом году мой класс занял в районе первое место по сбору металлолом. Но райком комсомол премьеровал нас поездкой в Москву. А мы подумали с комсомольцами и решили по местам боевой славы поход устроить. Часть ребят в Волгоград поехала, а часть вот со мной. Мы в Гераньках остановились. Сегодня встречались с председателем райисполкома Прохоровым. Ну, он и сказал, что мать Степана говорит, жива, жива, здорова. Но я тут же на автобус. Ой, Маша, Маша, только двое нас осталось из всего партизанского отряда. Почему двое? Трое? Как? Как трое? А кто же третий? Да тут живет и работает лесником, Дорохов. Вы не знали такого? Нет. В тот период, как он утверждает, он работал в полиции по заданию Смолягина. Так что трое вас, Константин Павлович. А, а, а я помню, я я помню, помню такой разговор. Но вот фамилии в отряде не называли. А как, как он, что он? Смолягин, помню, говорил, что есть у нас разведчик в деревне, который может опознать любого человека из ворожеек и выселок. Запутанная история, Константин Павлович. В общем, свидетелей того, что именно Дорохов по заданию Смолягина работал, нет.